Глава девятая «Батюшки! Лёгок на помине!» Правда, фамилию Вадима я не знала, но, услышав имя, сразу подумала про мастера эпистолярного жанра, чьи послания обнаружила в письменном столе. «Что он сейчас делает?» «На полу лежит». «То есть как лежит?» «Я его задержал». Учитывая обстоятельства сегодняшнего дня. Браслеты на руки и морды вниз. Не уходи никуда, Николай. Я сейчас же еду. Только посади его, пожалуйста, на стул, что ли. И наручники можно снять. Хорошо. Я отметила у бывших коллег Михаила Кузнецова пропуск. Вышло из здания на улице Волгоградской и села в машину. Всю дорогу до артиллерийской я рассуждала обо всем услышанном в офисе РайТек. По-моему, ребята чего-то не недоговаривают. Михаил почему-то ушел навстречу с Панином один, положив крупную сумму денег в хозяйственную сумку. Навести на Михаила бандитов с тем, чтобы они отобрали деньги, ударили по голове, а потом передали денежки кому-то из троих, чем неудачно дельце а больше других почему-то суетилась Ольга Скворцова. Вот с неё-то мы и начнём наше расследование. Ох, и получишь что у меня по первое число на орехи с изюмом. Бизнесвумен. А вот и дом Галины. Я поднялась на шестой этаж и позвонила в дверь её квартиры, которая открылась, едва я прикоснулась к звонку. На пороге стоял Николай Симонов с каким-то баллончиком-спреем в руках. Я шагнула через порог. Где он? На кухне. Я прошла в святая святых всех российских женщин и увидела молодого человека тридцати лет, сидящего на табурете. Русые волосы, зачесаны назад, на высоком лбу проявились залысины, нос немного картошкой с утолщением у переносицы. Губы пухлые, особенно нижние. Взгляд, как у Тома Хенкса, наивный и в то же время чуть озорной, что совсем не свидетельствовало о его характере, как показало наше дальнейшее знакомство. Молодой человек тяжело дышал. Его руки были по-прежнему заведены назад. Видимо, Николай решил не доверять никому в этой квартире. «Привет!» – сказала я. Мужчина не ответил, продолжая с шумом втягивать себя в себя воздух. «Ну что, полегчало?» – участливо спросил его Симонов. Молодой человек кивнул. «Спасибо!» – несколько прерывисто произнес он. «Может быть, еще немного лекарства впрыснем?» Николай поднес к лицу парня аэрозоль. «Нет, не надо. Как хочешь. А оно, конечно, надо экономить, я согласен». Я, смотря на эту сцену, спросила, «Что здесь происходит?» «Парню стало плохо», — пояснил Николай. «Я сначала подумал, что он прикидывается, но потом вижу, лицо у него багровое, так не сыграешь». Затем он попросил взять у него в кармане баллончик и впрыснуть ему в рот. «Я слыхал о таком. Астматики используют для лечения». «Скорее всего, не для лечения, а для облегчения», – произнесла я. «Тоже верно. Если хочешь, я сниму с него наручники». «Пока не нужно». Я решила на всякий случай оставить все как есть, раз уж Николай сразу не воспользовался моим разрешением освободить пленника. Потом обратилась к своему жильцу-охраннику. «Ты сегодня пришел рано». Отпросился у начальства, думал перевести кое-что из своего барахла. А тут этот парень появился. Ты знаешь, у него есть ключ от квартиры. Правда?» – удивилась я и резко повернулась к молодому человеку. «Откуда у тебя ключ?» – мне его дала Галина. «Ладно, проверим». Я прошла в комнату и сняла трубку телефона. Использовать сотовый нет смысла, когда под рукой домашний телефон. Я набрала свой номер, трубку взяла тетя Мила. «Привет, тетя!» — сказала я. «Женя, ты сегодня приедешь домой?» «Обязательно! Квартира Галины под присмотром, и мне нет смысла торчать в ней безвылазно. Дай-ка трубку твоей квартиранке». Минутку пришлось подождать алло прозвучал голос моей клиентки галина к тебе тут пришел некто вадим головаха неужели женечка можно мне поговорить с ним можно но только после того как ты ответишь на пару моих вопросов во-первых опиши мне его внешность зачем слушай делай как я прошу и не задавай лишних вопросов начинай описывать У меня немного времени. Это высокий молодой человек, вернее, выше среднего роста. Волосы зачесаны назад, нос крупный такой. Спасибо, можешь не продолжать? Ты говорила, что он болен? Да, у него астма. Он использует баллончик с аэрозолем? Во время приступов. Все, спасибо. И еще странная у него фамилия какая-то – Головаха. Такая и есть. Что теперь поделать? Ладно, передаю ему трубку. Понятно, мне же нужно было удостовериться, что передо мной действительно тот самый человек, который писал письма Галине. Мало ли, Панин, несмотря на свою старческую немощность, очень хитер. Он может знать о Галине все, вплоть до мелких подробностей. О мельчайших говорить не буду. Такой профессионализм ему вряд ли по плечу. А вот кое-что из жизни женщин он знать может. Возьмёт и подошлёт одного из своих молодцев, который назовётся Вадимой Головахой. Я прошла снова на кухню. Николай, сними с него наручники, пусть подойдёт к телефону. Как скажешь. Симонов освободил Вадима от браслетов. Тот принялся растирать кисти рук, бормоча про себя проклятие. — Галина на проводе, — сказала я, — просит поговорить с тобой. Только быстрее, не задерживай добрых людей. — Ладно. Вадим ушел в комнату. — Кто это? — спросил Николай Симонов, кивнув в сторону нежданного гостя. — Бывший друг покойного хозяина квартиры. По совместительству знакомой хозяйки квартиры писал ей письма до востребования. «Тут какая-то история, которой я не знаю», – произнес Николай. «Может быть, все-таки просветишь меня?» Я рассказала Симонову то, что сочла нужным. Тот, слушая, молча кивал головой. «Так что оказалось теперь», – заключила я, – «девушка под моим присмотром, а квартира под твоим». «Что и говорить, милиция так не сработает», – отметил Николай. «Круглосуточную охрану никто бы не установил. Не до этого. Так что в подобных случаях вся надежда на вас, начастников». «Может быть, мы когда-нибудь повзрослеем?» – вздохнула я. «И нашей милиции будет доступно все на свете, не только принтеры с компьютерами». Вадим говорил по телефону уж больно долго. Я пыталась прислушаться, чтобы узнать, о чем идет у него разговор с Галиной, но меня отвлекал Николай, заведя разговор о власти и ее проявлениях на местах. Я прервала на время наше с ним общение и прошла в комнату. «Долго болтаете», — сказала я. «Дай-ка мне трубочку». Вадим торопливо попрощался с Галиной. Я взяла трубку. «Галина, все нормально?» «Послушай, Женя, а можно мне встретиться с Вадимом?» «Ни в коем случае». «Ну, послушай». «Нет, это ты меня послушай. Никаких контактов с внешним миром у тебя не должно быть до окончания дела. Запомни это раз и навсегда». «Ну, Женя, я умру с тоски». «Вы с тетей Милой для меня очень дороги, спасибо вам за все, но мне хочется увидеться с людьми, которых я знаю. После смерти Михаила у меня не осталось почти никого, с кем я могла бы поддерживать постоянные дружеские отношения». «Галина, все это никуда от тебя не денется. Лучше скажи мне одну вещь. Ты жить хочешь?» «Если честно...» то уже не хочу. Прятаться неопределенно долгое время, не зная исхода дела, очень тяжело. Я уже смирилась с тем, что могу потерять все, что у меня есть. Квартиру, жизнь. Тут я взбеледнилась окончательно. «Послушай, Галина, прекрати эти идиотские разговоры немедленно. Подожди, пока я приеду домой. Поговорим обо всем более обстоятельно». И не принимай никаких решений. Ты меня поняла?» «Поняла. Вот и умница. Передай трубку тете Миле». Когда тетя снова появилась на связи, я начала инструктировать ее. «Тетя Мила, слушай меня внимательно». «Слушаю. Нужно что-нибудь записывать?» «Нет, запоминай с моих слов». «Запоминаю». Удели побольше внимания Галине. Отбрось на некоторое время свои детективы. Женя, не лишай меня последней радости в этой кошмарной жизни. Пожертвуй на время этой радостью, будь добра. Долго это не продлится, уверяю тебя. Ну хорошо, если ты обещаешь скорое завершение дела. Еще раз прошу, уделяй побольше внимания Галине. Я так понимаю, что дома ты сегодня не появишься. Появлюсь, но позже. Мне нужно съездить в одно место. Мне послышался какой-то странный звук. Будто кто-то слушает наш разговор с параллельного аппарата. Показалось? Нерва на пределе. Уже чудится черт знает что. Я положила трубку и вернулась к Николаю с Вадимом. «Что будем делать с этим?» – спросил Симонов. «Отпусти его на все четыре стороны!» – откликнулась я устала. «Ладно, иди!» – махнул рукой Николай. «Минуточку!» – остановила я неожиданного гостя. «Ну-ка, мистер Головаха, сообщи нам быстренько свой точный адрес на всякий случай!» «Зачем это?» – забеспокоился парень. Тебе же ясно сказали, на всякий случай. Мало ли что, вдруг придется тебе помогать. Мне не нужно помогать. Не загадывай. Короче, быстро диктуй, не то мы тебя отсюда не выпустим. Это был весомый аргумент. Головаха тут же скороговоркой отторобанил свой домашний адрес. — Теперь я свободен? — спросил он. — Как птица! — сказал Симонов. — Только больше сюда не приходи. Я буду жить здесь некоторое время, и твое присутствие здесь не нужно. Я понял. Можно мне забрать? Он протиснулся на кухню, извинившись за то, что слегка задел меня, и схватил со стола баллончик с лекарством. Затем торопливо выскочил в коридор и, не прощаясь, исчез за пределами квартиры. «Что за болезнь, астма?» – спросил Николай. «Толком я о ней мало знаю», – честно призналась я. «Вызывает внезапные приступы удушья, По-моему, затруднен выдох. Слизистая набухает и не дает нормально дышать. Если у этого парня аллергия, то все понятно». «Интересно, лекарство в виде аэрозоля. Прыснешь, и приступ проходит». Слава Богу, что появились средства, которые действительно помогают. Короче, Николай, я уезжаю, а ты располагайся, отдыхай. Если ночью не вызовут. Извини, но на работе пришлось оставить номер этого телефона. Начальство должно быть в курсе. Все правильно, даже не сомневайся. Я вышла из дома и поехала к Игорю Каменскому. «Привет, миллионер!» – воскликнула я, когда Игорь открыл мне дверь. Мы обнялись, потому что были старыми и добрыми друзьями. Много приключений выпало на нашу долю во время совместного путешествия по Уралу. «Привет, леди Бодигард! Все бегаешь, спасаешь кого-нибудь!» Я вбухнулась в кресло, обитое мягкой бархатной тканью светло-коричневых тонов. «Слушай, компьютерный гений, у тебя есть этот самый интернет?» «Обижаешь! Без сети паук безобиден, как светлячок!» «Отлично! Ты смог бы влезть в данные одной фирмы?» «А она находится в Тарасове?» «На улице Волгоградской. Как называется?» «Райтек. Знакомое название?» «Никогда не слышала такой!» Сейчас всяких фирм развелось великое множество. На жестком диске не хватит свободного места, чтобы сохранить информацию. Информацию можешь скинуть сразу мне на мозги. Надеюсь, там хватит места для этого. Значит, вынуждаешь поработать хакером? Прошу, не вынуждаю. Поработай, пожалуйста. Очень надо. С удовольствием. «Для Евгения Охотникова я сделаю все, что угодно, только придется повозиться». «Это надолго?» «Не волнуйся, не слишком. Я же не файлы Пентагона полезу. Пойдем, покажу тебе свою новую машину». Игорь подвел меня к столу, на котором, словно сфинкс, расположился огромный монитор. «Девятнадцать дюймов. Системный блок под столом». «Взгляни!» Я нагнулась. «Ого! Целая Вавилонская башня!» «Так и есть. Корпус называется башней. Есть башни поменьше, есть побольше. У меня большая башня, потому что содержит очень много разных прибамбасов. Даже записывающий CD-ROM есть. Могу записывать компакт-диски. Pentium 4. Последний писк. «Молодец! Только давай ближе к теме, а то у меня мало времени. Мигом сделаем!» Игорь включил компьютер, нажав кнопочку, располагающуюся на торце этой самой башни. Послышался звук взлетающего самолета, и на экране монитора появились буковки, циферки, а потом даже картинки. «Слушай!» – взмолилась я. «Не могу на все это смотреть, в глазах рябит!» «Хочешь кофе?» «Не откажусь!» «Тогда иди на кухню, свари его сама. Все необходимое на столе и про меня не забудь!» «Не забуду!» Я прошла на кухню, чтобы не стоять у Игоря над душой. Он специалист и сам знает, что делать. Я же буду просто мешать. На столе стояли пачка кофе-арабика. Кофемолка фирмы Philips, «Джезва» и «Сахарница». Все, что нужно, чтобы приготовить пару чашек хорошего, ароматного, бодрящего напитка. Пока Игорь колдовал перед монитором, я намолола зерна, высыпала кофе в «Джезву», залила водой и поставила на огонь. Вскоре по кухне поплыл обалденный запах. Так бы стояло, И вдыхала его целый день. Кофе был готов. Я разлила его в две чашки и пошла в комнату. «Готово?» – спросил Игорь, принимая у меня чашки. «Специально для тебя!» «У меня тоже готово! Смотри!» На экране виднелись линии, цифры и какие-то обозначения. «Что это?» «Баланс фирмы Райтек за этот год!» Расходы на закупки, полученная прибыль, выплаченные налоги. «Ух, как здорово!» – восхитилась я. «Слушай, поищи десять тысяч долларов. Что за деньги?» «Сумма, взятая взаймы в мае этого года». Рука Игоря легла на мышку и по экрану монитора забегала стрелочка, меняя свой облик на черточку, палочку и другие конфигурации. Крупная сумма в долларах была потрачена на закупки. Затем она обернулась в прибыль и снята со счетов. Значит, в недрах фирмы она больше не значится. Да, ее вывели из баланса, причем совсем недавно, в начале августа. Все верно. Эти доллары обратили в наличку и собирались вернуть кредитору. Вернули? В том-то и дело, что не вернули. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. Не найду деньги моему клиенту Каюк. -ка. Грустная история. Но тебе помогла моя информация? Конечно. Теперь я знаю, что деньги находятся вне фирмы. Кого-нибудь подозреваешь конкретно? Спросил Игорь. Подозреваю сразу троих. сезанова Игоря. Чернышова Владимира и Скворцову Ольгу, работников фирмы «Райтек». Когда я узнаю их адреса? Если хочешь, я распечатаю их на отдельном листе. Я подняла на него глаза. Не поняла. Мой компьютерный гений ткнул пальцем в экран. Их данные находятся в этом файле. Заодно полюбуешься, как работает мой лазерный принтер. Через минуту я держала в руках красиво распечатанный лист с адресами. Игорь Владимирович Сизанов. Новокузнецкая, 40, квартира 3. Владимир Сергеевич Чернышев. Тулупная, 5, квартира 8. Скворцова Ольга Николаевна. Садовая, 135, квартира 61. «Отличная работа!» – восхитилась я тебе цены нет игорек каменский тебе тоже улыбнулся мой гений будут проблемы с сетью приходи обязательно конечно все это хорошо адреса фамилии только что с ними делать пока что я понятия не имела с чего начать операцию по поиску пропавших десяти тысяч долларов у меня не было никакого плана Ни одной толковой мысли. Будь я следователем, то, имея на руках заявление потерпевшего о пропаже крупной суммы денег, я бы выпросила у прокурора санкцию на обыск квартир этих людей. Просто как все гениальное. Сама же я подобными полномочиями не обладала, что было очень досадно. Зато я знала, с кого начну. С Ольгой Скворцовой. Что-то уж слишком она расшумелась во время последней нашей встречи. Прямо как Зевс, недовольный поведением Прометея и вызвавший его пред свои грозные очи. Знает кошка, чем мясо съела. На воре шапка горит. Однако пословицами и поговорками в моем деле не поможешь. Пора переходить к более конкретным действиям я поехала по адресу Нервный Бизнес Вумен. Улица Садовая – одна из самых длинных в нашем городе. Мало того, она еще извивается по своему ходу, как непонятная линия, которую на тетрадном листе прочертил годовалый ребенок, впервые взявший в руки карандаш. Дом под номером 135, десятиэтажный, с огромным количеством подъездов, стоял на пересечении с улицей Крайней. Странное название. До края города еще далеко. Может быть, краем сие местечко являлось позапрошлом веке и с тех пор осталось название? Трудно сказать. Я не слишком хорошо знаю истории своего края. Стыдно, конечно, но поделать тут нечего. Вот отойду от дел, обязательно займусь краеведением и приобщу к этому тетю Милу. Я оставила машину во дворе и стала искать квартиру 61. Оказалось, что она находится во втором подъезде, на шестом этаже. Надо же, квартира Галины Кузнецовой также находится на шестом, только дом, в котором она живет, девятиэтажный. Хотя какая, в принципе, мне разница, на каком этаже кто проживает. Мне нужно деньги найти. Я стояла у двери и соображала, что именно предпринять. Позвонить и попросить разрешения войти. Меня могут послать подальше. Ну, допустим, позволят войти в квартиру. Что дальше? Проблема в том, что я не могла пробраться в чужую квартиру и начать шарить по закоулкам, хотя только недавно проделала это. «Почему же такое было возможно у Панина?» – спросите вы. Вопрос совершенно справедливый. Панин захватил меня в плен как заложницу, и я была на чужой территории не по своей воле. Кроме того, он бандит, мафиозник, а с подобными людьми у меня особые счеты. Здесь другой случай. Девушка может быть виновна, а может и нет. Она меня не трогала, и я не имею права трогать ее. Пока. Я приложила ухо к металлической двери, оклеенной пленкой золотистого цвета, и прислушалась. В квартире звучали голоса, в основном мужские, разговаривали на повышенных тонах. Нежности и обходительности в обертонах не было. Голоса раздались громче. Видимо, говорившие перешли в коридор, ближе к входной двери. Кто-то собирался выйти из квартиры. Спокойно. Я перебежала на один пролет вверх, делая это на полупальцах, как танцовщица в кардебалете. И вовремя. Дверь открылась. Я услышала женский голос, явно принадлежавший Ольге Скворцовой. Она разговаривала с неизвестным мне мужчиной. Наверное, стоя у двери и прижавшись к ее металлической поверхности ухом, я ошиблась, насчитав два мужских голоса в квартире. Потому что мужик, вышедший вместе с Ольгой, был в единственном числе. Но, может быть, в квартире остался еще один парень, про которого я ничего не знаю? В принципе, я и про этого ничего не знаю. «Надо бы посмотреть на него». Я осторожно выглянула из своего укрытия и увидела Ольгу, рядом с которой маячила спина человека, которого мне плохо было видно. Скворцова тщательно заперла дверь ключом и парочка начала спускаться вниз по лестнице. Я тихонько последовала за ней. «Интересно, куда отправилась на ночь глядя?» Злобная девица из фирмы Райтек. Сейчас увидим. Голос мужчины был недовольным. Он предъявлял какие-то претензии Ольги, но какие именно, мне было непонятно. Я не хотела приближаться, чтобы выдать себя. Когда эти двое подошли уже к подъездной двери, до меня долетели обрывки фраз их разговора. Скажи ему об этом сама. Вот и скажу. «Надо же! Кажется, предстоит крутая разборка. Только где и с кем?» Я выглянула из подъезда. Ольга с провожатым садились в шестерку самого распространенного бежевого цвета. Мужчина с крупными залысинами на лбу, в очках, сел на место водителя, а Скворцова пристроилась рядом. «Таких машин, как эта...» По городу и его окрестностям мотается великое множество. Ее не мудрено потерять в толпе. Поэтому первым делом я обратила внимание на номер машины. Он оказался легким для запоминания. Круглое число. А первые две цифры в сумме составляли 13. Не слишком вдохновляюще, хотя я не суеверна. Шестерка... С чертовой дюжиной в номере отъехала. Я бросилась к своему верному фольксвагену. поеду ко следам. вдруг эта парочка приведет меня прямо к деньгам, спрятанным где-то на стороне. И я торопливо вырулила из двора.